Глава одиннадцатая Кресла откатили к дверям, на другой конец залы. Бабушка сияла. Все наши стеснились тотчас же кругом нее с поздравлениями. Как не эксцентрично было поведение бабушки, но ее триумф покрывал многое. И генерал уже не боялся скомпрометировать себя в публике родственными отношениями с такой странной женщиной, с несходительную и фамильярно веселую улыбкой, как бы теша ребенка, поздравил он бабушку. Впрочем, он был, видимо, поражен, равно как и все зрители. Кругом говорили и указывали на бабушку. Многие проходили мимо неё, чтобы ближе ее рассмотреть. Мистер Астлей толковал о ней в стороне с двумя своими знакомыми англичанами. Несколько величавых зрительниц, дам, с величавым недоумением рассматривали ее как какое-то чудо. Дегрие так и рассыпался в поздравлениях и улыбках. «Кель «Какая, Какая победа!» — говорил он. «Мэмадам!» С Сете-де-ше, — прибавила заигрывающей улыбкой мадемуазель Бланш, — но, не это было блестяще. — Да-с! — Вот взяла, да и выиграла двенадцать тысяч флоринов. — Какой двенадцать? А золото-то? — золотом почти что тринадцать выйдет. — Это сколько по-нашему? — Шесть тысяч, что ли, будет? — Я доложил, что и за семь перевалило, а по теперешнему курсу, пожалуй, и до восьми дойдет. — Шутка! Восемь тысяч! А вы-то сидите здесь, колпаки, ничего не делаете? Потапыч, Марфа, видели? — Матушка, да как это вы? «Восемь тысяч рублей!» — восклицала, извиваясь Марфа. «Нате! Вот вам от меня по пяти золотых! Вот!» по и Марфа бросились целовать ручки. «И носильщикам дать по Фридрихсдору! да им по золотому, Алексей Иванович!» «Что это?» — лакей кланяется. «И другой тоже поздравляют!» d'aime тоже по Friedrichsdoruf madame la princesse un pauvre expatrié malheur continuel les princes russes sont si généreux «Госпожа княгиня, бедный мигрант, постоянное несчастье, русские князья так щедры!» Увивала около кресел одна личность в истасканном сюртуке, пестром жилете, в усах, держа картуз на отлете и с подобострастной улыбкою. «Дай ему тоже, Фридрихсдор, нет? Дай два. Ну, довольно, а то конца с ними не будет». «Подимите, везите, Прасковья!» — обратился она к Полине Александре. «Я тебе завтра на платье куплю. И той куплю. Мадемуазель, как ее? Мадемуазель Блен, что ли? Ей тоже на платье куплю. Переведи ей Прасковья. Мерси, мадам». Умильно присела мадемуазель Бланш, искривив рот в насмешливую улыбку, которую обменялась с Дегрией генералом. Генерал отчасти конфузился и ужасно был рад, когда мы добрались до аллеи. — Федосья!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 «Дай, дай! Дай ему, Гульден!» Я подошел и подал. Он посмотрел на меня с диким недоумением, однако молча взял Гульден. От него пахло вином.